Глава десятая. Татьяна. «Как это не грустно, но с дочкой мне приходится расстаться через два дня». «Мам, ты только не грусти. Обещаю приехать через месяц», — заверяет Эмма, обнимая меня перед посадкой на самолет. «Буду ждать. И да, ответь отцу. А то сколько у тебя уже пропущенных?» «Недостаточно, чтобы я его простила», — ворчит моя упрямица, закатывая глаза. Так получилось, что Антон звонил эми все эти два дня, но дочка так и не ответила. Просто сбрасывала звонки и довольно улыбалась. Неправильно это. Она должна общаться с отцом, а то тот еще подумает, что я настраиваю ее против него. Но эма не слушает, а только проклинает Антона. Его характер, что поделать. Глупости. «Нет, мама, я решила, что не прощу его. Он лишил меня семьи». И как еще доказать, что наша семья давно уже развалилась? Хорошо, как знаешь. Но номер его не удаляй, мало ли. А теперь давай прощаться, самолет скоро улетает. Обнимаю свою малышку и с улыбкой вспоминаю прошедшие два дня. Мы, как и было запланировано, сходили в салон и навели себе красоту. Я покрасила волосы, придав им более яркий цвет, сделала строгий френч на ногтях для работы в офисе, если вдруг меня пригласят, и расслабляющий массаж всего тела. Ох, как же давно меня так не мяли. Затем был поход по пяти этажам торгового центра, и как итог, шесть костюмов и пять пар туфель. Кошмар, кажется, я и правда превращаюсь в сороконожку, так как в квартире подруги лежит еще пар двадцать. И когда только их носить? На следующий день мы пошли в кинотеатр и потерялись там до вечера. Купили билеты на все новинки. Посмотрели и крутой боевик, и романтическую мелодраму, Посмеялись на забавной комедии, покричали на ужастики. «Кажется, я съела столько попкорна, что больше в меня не влезет. А сколько выпила газировки!» «Никогда ее не любила!» «А тут стаканчик за стаканчиком!» «Надеюсь, мой желудок выдержит такое испытание». Вечером мы посидели в ресторане и мило поболтали обо всем. Дочка рассказала, как ей живется в новом городе и как работается. По ее словам, все хорошо, и я поверила, Ведь грусти в глазах не было. Она совсем выросла, учится жить самостоятельно, умница. Я же поведала, что хочу найти себе увлечение, а не только работать. Но чем именно заняться, пока не решила. Мне захотелось вдруг освоить гитару, походить на курсы готовки. А еще я загорела желанием научиться петь. Но как успеть все сразу? Вера, видя мой азарт, только посмеивалась и говорила, что Антону надо было расстаться со мной раньше, ведь я, оказывается, ожила после развода. А так потерянные годы. Ничего, я еще все успею. Ладно, мам, не грусти, я буду звонить как можно чаще. Не стоит, я же не ребенок. Да, и надеюсь, работа скоро появится и поглотит меня. А еще этот ремонт... Мне уже стыдно перед соседом, он, бедный, все терпит. — Это ты про того красавчика с верхнего этажа? — спрашивает с и строит ему невлюбленные глазки. — И ничего он не красивый, обычный. — Ну да, вот почему ты его взглядом поедала. — Эмма! — Что, мам? — Мужик и правда шикарный. Вот бы мой муж в его годы так выглядел. Мечтательно вздыхает, а я только качаю головой. Я сводила дочку к себе в квартиру после прогулки. Нужно же было показать, где живу. Эмма внимательно обошла комнаты, поговорила с рабочими, даже дала им какие-то советы. А потом мы вызвали лифт, и опять приехал он. Демьяд был одет уже не в костюм, а в джинсы с белой футболкой и пиджак. И выглядел очень стильно и шикарно. Тут дочка права, экземпляр отменный. Поздороваться не вышло, так как он опять болтал по телефону и явно кого-то отчитывал. Крутой начальник, как пить дать. А еще требовательный и пугающий. Это было понятно по его строгому тону и угрозе уволить собеседника. «Так, хватит о моем соседе!» «Почему он симпатичный и на тебя, кстати, посматривал?» Глупости он просто запомнил один момент. О нашей пьяной посиделке я не рассказывала. «Ха-ха! Так запомнил, что глаз от тебя не отрывал!» «Мам, ты бы присмотрелась к нему! У него, кстати, кольца на пальце нет!» «Милая моя, кольцо — это не показатель. Может, он его снял?» И, кстати, у него есть дочь. «И что, у тебя тоже есть я? Только вот мужа нет». Железный аргумент. Но нет, к отношениям я не готова. Можно сказать, я только свободу вкусила и хочу насладиться ей сполна. «Так, хватит, иди уже на самолет, а то улетит». «Ладно, но ты подумай, мужик-то шикарный». Вот что за упертое создание. Прощаюсь с дочерью и опять еду к себе. Ремонт близится к концу, и сегодня должны начать доставлять мебель. Нужно проследить. Даже не верится, что все так завертелось. Еще недавно я жила в большом доме с садом, а теперь обставляю квартиру на одного. Мой мирок сжался до 120 квадратов, но впервые за последние годы я чувствую себя счастливой. Если раньше я выбирала вещи, чтобы они вписывались в дом и нравились мужу, то теперь я могу закидывать спальню розовыми подушками, и никто мне и слова не скажет. А еще я могу пить чай в гостиной и оставлять немытую чашку. Здорово, учитывая, что раньше мне приходилось убираться каждый день, ведь Антон был помешан на чистоте. Что ж, теперь все эти ограничения пали, и я свободна. Интересно, а как обстоят дела дома? Обо мне хоть вспоминают или я канула в лету? Антон. «Даниил, а ну живо сюда!» Кричу на весь дом и гневно смотрю на пса, который сживал уже вторую пару моих туфель. «Это что вообще за фортель?» «Пап, что такое?» Сонно спрашивает сын, спускаясь по лестнице, и замирает, увидев довольную собаку и мой ботинок в ее пасте. «Ты когда собираешься дрессировать свою псину? Это вообще как понимать?» «А ты почему оставил обувь у двери?» «А не убрал в шкаф?» Отвечает, но тут же, извиняясь, поджимает губы. Знает, что виноват. Хотя и я хорош. Я и правда обувь не убрал, так как обычно это делала Таня. Видно, она знала о причудах Джека, а вот мы нет. Ладно, попрошу Аллу за этим присмотреть. Кстати, где она? И только я хочу спросить, как слышу крик сына. «Джек, нет! Ну что еще?» Опускай глаза и хочется материться, эта псина нагадила прямо на пороге. Сын, почему ты с ним не погулял? Или думаешь, собаки сами себя выгуливают? Кто вообще просил питомца? Прости, обычно это делала мама. Да и когда бы я успел погулять, я же только встал. Так заводи будильник на пораньше. Или отдадим Джека в приют, если не справляешься. Говорю строго и иду в столовую, где опять ничем не пахнет. Зато там обнаруживается невеста. Она сидит за столом и попивает кофе. И, судя по единственной чашке, она сварила его только для себя. Алла, а где завтрак? Не знаю, а кто его готовил? Спрашивает, не отрываясь от своего телефона. Должна была ты. Ты ведь теперь хозяйка в этом доме, а я твой мужчина. Невеста нехотя убирает телефон и кисло смотрит на меня. Милый, я так устала. — Да и кто готовит в такую рань? Сейчас семь. Я что, должна вставать в шесть ради еды? — Да, должна. Таня вставала и раньше, чтобы приготовить не тосты, которыми мы питаемся в последнее время, а полноценный завтрак из разных блюд. — Смотрю, сегодня и тостов нет, — с грустью произносит сын, садясь за пустующий стол. Никогда бы не подумал, что так скажу, но я уже скучаю по маминой каше. — Так и езжай к ней, пусть готовит. А если хотите есть по утрам, давайте найдем повара». «Лев мой, а ведь это замечательная идея, и мне не придется утруждаться. Ты ведь не хочешь, чтобы я уставала?» И хлопает глазками, которые впервые кажутся мне тупыми. Кстати, от чего она устает? «Алла, а что ты вообще делаешь дома?» «Ничего, я же тут не сижу. Вчера вот заехала на работу, пообщалась с коллегами». Потом поела в ресторане с подружками, заглянула в салон, привела себя в порядок для нашей ночи. Правда, ты уснул и не оценил моих стараний. И обиженно смотрит на меня. Так я еще и виноват. Между прочим, вчера у меня была семичасовая операция, я очень устал. Ну, так я и не стала будить тебя, дала отдохнуть. Хотя ты мог бы уделить мне часик, ради кого я гуляла по магазинам. Ясно. Спорить тут бесполезно. Я все равно буду виновен. Переглядываюсь с сыном, который только глаза закатывает и усмехается. Вот они прелести молодой невесты. У нее в голове только покупки. А мне хочется вкусного ужина и чистой постели. Неужели я прошу так много? Ладно, мальчики, я поехала. Нужно заглянуть в салон свадебных платьев. Наконец-то пришли новинки. Алла целует меня в щуку и убегает оставив грязную чашку на столе. — Так, кажется, нам нужно серьезно поговорить о правилах в этом доме.